Глава 441. Кризис. Федерация тяжело далась трагедии на Меркурии. Случившееся потрясло всех не только на Земле, но и на Марсе. Выступление Дуань Митсуи посмотрело огромное количество людей. После пресс-конференции президента губернатор колонии сделала объявление для жителей Марса. В своей речи она продемонстрировала своим гражданам пугающую жажду убийства и суровую решимость наказать виновных, Марсианская магическая формация работала в полную силу, чтобы предотвратить повторение трагедии. В данный момент Марс и армия находились в состоянии повышенной боевой готовности, все силы были брошены на защиту главного марсианского города. Самые могущественные практики города, включая гигантское дерево, насторожно следили за звездным небом в ожидании нападения врага. Силы нового города тоже были подняты по тревоге. Из-за трагедии на Меркурии обсуждение предложения клана «Пять поколений неба» было приостановлено. Ван Буэлэ пока оставался мэром города, его слово все еще было здесь законом. Уединение не означало, что он был полностью отрезан от внешнего мира. Трагедия на Меркурии была очень серьезным событием. Линтяньхао, Ливан Эр, Тзинь Дуамина и остальные незамедлительно сообщили ему об этом. Даже в духовном интернете горячо обсуждался этот инцидент. По приказу губернатора вся планета сейчас находилась в повышенной боевой готовности. Ван Буэлэне, покидая катакомб до предела, поднял силу городской магической формации. Он приказал Конда усилить меры безопасности, насколько это было возможно. Никто не хотел, чтобы Марс разделил участь Меркурия. За это время Федерация разработала противоядие против загадочного вируса, передающегося через свет. К счастью, было не нужно проводить массовую раздачу лекарства. Помещенные в магическую формацию, противоядие само по себе проводило вакцинацию. Его доставили в главный марсианский город Новоград, где уже успешно ввели в магические формации. В Марсианском исследовательском институте антидуховных бомб не прекращалась работа. У них уже имелось 10 готовых к бою антидуховных бомб. В настоящий момент Красная планета была готова отразить нападение неизвестного врага. У них были все шансы их уничтожить, хотя ничего нельзя было гарантировать. Дело в том, что Федерация подготовилась к бою, полагаясь на информацию, которую они получили после нападения врага на Меркурий. Они могли лишь реагировать на действия противника, могли защититься только от того, что враг использовал во время прошлого нападения. Если представители внеземной цивилизации внезапно сменят тактику, им придется придумывать решение на ходу. Тем временем черная Медуза», скрытая от всех магии нефритового кулона Патриарха, приближалась к Марсу. Марсианская магическая формация не засекла ее. Разница в развитии двух цивилизаций была слишком большой. Федерация находилась на зачаточном этапе. Их сила могла вселить страх в сердца некоторых, но в большинстве аспектов им предстояло еще многое узнать. Эра духовного истока началась в Федерации каких-то четыре десятка лет назад. Развиться до такого состояния за столь короткий срок сама по себе была чудом для любой цивилизации. Если бы у Федерации было еще лет шестьдесят, то она бы продвинулась намного дальше своего нынешнего уровня развития, вот только в мире не существовало никаких «если». Черная Медуза беззвучно приближалась к планете. После атаки на Меркурий план изменился. Медуза зависла на границе магической формации, словно она пыталась расшифровать ее. Спустя довольно много времени из недр существа ударил свет. Аура Медузы изменилась таким образом, чтобы магическая формация Марса пропустила её. Миновав магическую формацию Марса, она оказалась в воздушном пространстве планеты. Ни люди, ни магическая формация не заметили проникновения на планету неизвестного существа. Медуза успешно попала на Марс, не подняв при этом тревогу. В этот раз трое практиков внутри из осторожности не стали нападать. Они решили действовать здесь с максимальной осторожностью. Их основная задача была разведка. Они планировали забрать все, что получится, и дитироваться... В случае провала этого плана они собирались сбежать на родную планету и рассказать обо всем патриарху. Черная медуза не стала убивать жителей Марса. Она летела настолько быстро, что со стороны это больше напоминало мгновенное перемещение. Сейчас она направлялась к Новограду, где находились катакомбы божественного оружия. Существо летело настолько быстро, что уже через 200 вдохов оно оказалось рядом с Новоградом. Трое практиков внутри медузы с презрением посмотрели на город, и халызрачки сузились. Стоило им заглянуть под город. как презрение полностью испарилось. Их глаза загорелись желанием и нетерпением. «Я нашел вход!» — сказал один из них. Он выполнил серию магических пассов. В проекции компаса появился новоград и тоннель, ведущий под землю. Именно там располагалась основная часть катакомб божественного оружия. Вперед, мрачно сказал практик со скалопендр на лице. Он жадно облизал губы. Черная медуза молниеносно вошла в магическую формацию новограда — и полетела к катакомбам божественного оружия. Троица направлялась к месту, где сейчас занимался культивацией Ван Буэлэ. Чтобы пробиться на стадию создания ядра, он решил выкопать себе пещеры бессмертного прямо в туннеле катакомб. Там он медитировал в позе лотоса. Высокая концентрация темного цв в воздухе заметно ускоряла процесс культивации. Хотя после трагедии на Меркурии слушания по поводу повышения статуса Новограда были отложены, он понимал, он понимал, клан пять поколений неба так просто не сдадутся. Они наверняка вновь поднимут этот вопрос, как только страсти вокруг Меркурия немного улягутся. Вот почему ему требовалось как можно скорее подняться до стадии создания ядра. Благодаря высокому рангу, Ван Була имел доступ к конфиденциальной информации. В документах говорилось, что Меркурий потерял больше половины звездного источника. Федерации удалось выяснить немного. Многое указывало на то, что в Солнечную систему проник морской пожиратель внеземной цивилизации. Количество привезенных им практиков и уровень их культивации установить не удалось, однако по характеру атаки предполагалось, что нападавших было не очень много, а их культивация еще не достигла уровня, когда бы они считались неуязвимыми. В противном случае они бы не стали нападать на самую незащищенную планету. Этот инцидент в очередной раз напомнил Ван Боле о важности культивации. Относительный мир Федерации был лишь иллюзией, с появлением древнего меча из позеленевшей бронзы им навсегда придется забыть о мире. Во время уединения Ван Буэлэ выкроил время посмотреть выступление президента. С самого начала до конца он хранил молчание. Его охватило противоречивое чувство. Он был согласен с одним из тезисов Дуань Мюцуэ. «Слабость — это наш грех!» Эти слова раз за разом раздавались у него в голове. Речь президента стала для него толчком тренироваться еще усердней. Уйдя в культивацию с головой, он изо всех сил пытался пробиться с великой завершенности возведения основания — Культивация внутри напоминала штормовые волны. Во время попытки подняться на стадию создания драун поежился. его посетило мимолетное чувство, будто кто-то прошел через великую магическую формацию БВЛ, словно в жаркий летний день внезапно подул холодный ветер. Задрожав, Ван и открыл глаза. В катакомбах божественного оружия из пустоты возникла черная медуза, Ее размеры пугали. Черный монстр занял больше половины тоннеля, По лицу Ван Буоле промелькнуло изумление, быстро сменившееся паникой. Он хотел сбежать, но тут его накрыло давящее божественное сознание. А он больше не мог пошевелиться. Божественное сознание внимательно изучило тело Ван Буоле. Хм, это что? Зеленый лотос? Небеса, как зеленый лотос попал в этого варвара? Жаль, что уже нельзя определить качество цветка, хоть он полностью с ним слился. Это все равно большая редкость. «Можно захватить его в плен и продать Бесконечному Клану. Они известны тем, что коллекционируют всякие диковинки. За него можно выручить хорошие деньги». Прямо над духом Ван Буэлэ раздалось несколько голосов. Из черной Медузы выбралось три довольных практика стадии зарождения души, и лидер со Скалопендрой на лице несколькими магическими пассами уменьшил и убрал Медузу. Три практика с легким удивлением и радостью посмотрели на Ван Буэлэ, тот не сдвинулся с места. Он начисто забыл о дыхании, но у него в голове с ураганной скоростью проносились мысли. Его охватило чувство неминуемой гибели. Еще никогда в жизни он не оказывался в такой страшной опасности. Причиной тому была аура трех практиков в чешуйчатых доспехах. Ван Буэлэ ещё не доводилось сталкиваться с такой до довещей аурой. Даже присутствие Дуань Митсуи так не давило на него. «Это практики!» На разум Ван Буэлэ как будто обрушились огромные океанские волны. «За рождение души!»